Вильнюс, ноябрь 2020-го. Труп, на самом деле он Отто, с красивой короткой фамилией Штрих, но пусть будет труп, кадавер или даже Нумерялес. ему самому очень нравится так представляться и смотреть, как стремительно усложняются выражения лиц. Кадавер, немецкий, труп. Нумерялес, литовский, труп. В общем, труп столкнулся в подъезде с соседом и страшно обрадовался, потому что месяц его не видел и соскучился. Даже не так. Скука тут ни при чем. Просто отсутствие Тима в соседней квартире почему-то всегда физически ощущается. Словно свет слегка приглушили. Или заперли окна. Короче, черт знает что. Повис у соседа на шее и только потом заметил, что он не один. Вернее, понял, что здоровенный мужик в полосатом пальто и блондинка в зеленой искусственной шубе, красивая, как в старом кино, не просто так на лестнице топчутся, а пришли вместе с Тимом. Родители, что ли? По возрасту вроде вполне подходят. При условии, что здоровенный, блондинку еще старшеклассницей соблазнил. Тим никогда о семье не рассказывал, а труп не расспрашивал, Но, по идее, почему бы не быть у него родителем? Другого способа появляться на свет, пока не изобрели. А может, не родители, а любовники? Причем сразу оба. Вот совершенно не удивился бы. В тихом омуте черти водятся. А соседа есть тихий омут. Тишайший из тихих омутов этот Тим. — Если ты пытаешься меня задушить, — наконец сказал сосед, — то, имей в виду, ты далек от успеха. «А если просто свободно выражаешь эмоции, тогда продолжай». «Да, выражаю», — подтвердил труп, но Тима все таки отпустил. «Это Отто, я вам рассказывал, который самый лучший в мире сосед», — объяснил незнакомцам Тим и представил их трупу. «Надя и Самуил. Ты помнишь, говорил, я какой-то подозрительно тихий, ни единого шороха, так не бывает. Ну вот, исправляюсь, вызвал подмогу. Теперь будет шорох». Надя не переносит наушники, зато очень любит слушать старинный хардрок. «Не демонизируй меня, пожалуйста», — улыбнулась блондинка. «Понимаю, приятно знакомством с исчадием ада похвастаться. Но я так за дорогу от воплей Планта устала, что теперь еще долго никакой музыки не захочу». То есть, получается, под Led Zeppelin они ехали. Роберт Плант — вокалист этой группы. Вроде больше нет в музыки Плантов, от которых можно устать. Труп посмотрел на нее с уважением. Старинный хардрок он и сам любил, а еще больше девушек, которые его с удовольствием слушают. Ему почему-то всегда казалось, что они какие-то самые важные вещи понимают про жизнь. Ты мне самое главное скажи. С нашей крепостью все в порядке? Работает? Спросил Тим. Естественно, что я и отца. Ну мало ли, может в отпуск ушли. «Я когда-то у Даны тоже про отпуск спросил». «Сказала, она теперь и так в отпуске на всю оставшуюся жизнь». «Да», — кивнул Тим, — «я помню. Надеюсь, ей не разонравится никогда». «Она предложила мне сделать в крепости выставку», — сказал труп. «Ну, то есть, не совсем настоящую выставку. все таки крепость не галерея». А «Лучше», — подхватил Тим. «Да, я тоже об этом подумал. Сейчас-то вообще все закрыто». Агдания с Артуром каждый день люди ходят. И какие? Кому и показывать, если не им? Сегодня как раз заберу фотографии из печати. Приду с ними в крепость, выпью для храбрости, буду смотреть, как вышло, и страшно ругаться. С кем? Да, со всем миром сразу. Например, что печать ужасная. Я сам дурак, неправильно выбрал размер, и освещение в крепости хуже некуда, и вообще я не так себе свою первую выставку представлял. Настоящий художник всегда найдет к чему придраться, когда боится, что ничего не получится, и хочет все отменить. Зря смеешься, я же правда боюсь. Тогда, может, вечером там и увидимся, предложил Тим. Если только мы сейчас не упадем прямо на пол и все к чертям не проспим. Ехали больше суток, практически не останавливаясь, прикинь. «Интересно, откуда вы ехали?» — подумал труп. «И через какие границы? И как?» Но вслух не спросил. Он вообще никогда ни о чем не расспрашивал Тима. Что-то его всякий раз останавливало. Совершенно иррациональное чувство, словно от вопросов сосед мог исчезнуть, как сказочная принцесса, чей жених нарушил сказочный же запрет. Или даже не исчезнуть, а превратиться в чудовище и сожрать всех вокруг живьем с потрохами. Эта версия оказалась трупу почти похожей на правду. В любом случае, он пока не спешил проверять. С чего бы нам падать? хором возмутились соседские гости. Терминаторы вздохнул Тим и вставил ключ в замочную скважину. Значит, увидимся в крепости заключил труп. Он только потом, уже на улице, сообразил, что гости Тима говорили по-немецки, с таким же легким, почти незаметным акцентом, как и он сам. К тому, что сосед-полиглот, труп уже привык, страшно ему завидовал и с удовольствием пользовался возможностью болтать с ним на родном языке, а не на смеси двух самых чудовищных в мире, русского и литовского, мучительно вспоминая недавно вызубренные слова. Собственно, поэтому когда-то и сдружился с соседом. Чувак говорит по-немецки, какой приятный сюрприз. То есть сперва это было главной причиной, а потом оказалось, что Тим и сам по себе отличный. Хотя странный, конечно, тип. С виду почти подросток. Труп поначалу вообще удивился, что он один, без взрослых живет, Но, познакомившись с ним поближе, понял, что Тим и есть взрослый. Может, еще постарше его самого. Дело даже не в том, что он умный. Бывают же вундеркинды. А просто житейски опытный. Опыт, хоть убейся, не самитируешь, Он или есть, или нет. И что тихоня, видно же, не из робости, скорее наоборот. Шуметь уже надоело, да и некогда, других дел полно. Каких именно дел полно у соседа, это был отдельный вопрос. Когда труп услышал, как легко Тим переходит с русского на литовский, и наоборот, его осенило. Чувак-синхронный переводчик, возможно, в какой-то важной организации типа ООН, Тогда понятно, почему он то постоянно куда-нибудь уезжает, то неделями безвылазно дома сидит. Но спрашивать, как всегда, не стал, потому что, ну, сказка, принцесса, чудовище, и рациональное чувство, табу. И вдруг появляются эти двое с таким же хорошим немецким, с таким же почти незаметным акцентом, мечтательно думал труп, а может, они шпионы? Нет, правда, не все же в мире решают хакеры. Должны были остаться нормальные человеческие шпионы с пистолетами и коктейлями в шикарных авто. Кстати, блондинка — натурально подружка Бонда. Приехала обольстить Веригу и похитить для подпольного Диснейленда злодеев надувной госпиталь, купленный им для Литвы. Аурелиус Верига. Министр здравоохранения Литвы в 2020 году. Надувной госпиталь для больных ковидом стоимостью в миллион евро – одна из афер тогдашнего правительства. Об этом госпитале много тогда говорили и возмущались, а теперь уже и ссылок в интернете на эту историю не найти. На этом месте труп рассмеялся вслух. Было бы здорово. И чтобы перестрелки с погонями прямо у нас во дворе, а то всех приключений в последнее время высматривать за каждым углом машину полиции, чтобы вовремя шарф натянуть до бровей. «Типа, я не опасен для общества, дяденьки, не надо меня штрафовать за прогулку по улицу без намордника». «Впрочем, дома с этим гораздо хуже», — думал труп, ощущая, как стремительно портится настроение. Вовремя я оттуда удрал. Чтобы исправить резко упавшее настроение, снова стал думать о странном соседе и его гостях. «Круто, если они шпионы. Причем все равно откуда. За и против кого. Все государства в мире примерно одинаковое фуфло». Важно не это, а перестрелки с Сухим Мартини и Астон Мартин за дровяными сараями. Но все равно интересно, на каком языке они между собой разговаривают, когда их никто не слышит. Вот это вопрос. Даже жалко, что у трупа нет ни малейшего шанса подслушать, как сосед и его гости болтают на разных языках вперемешку. Вот бы он охренел. Наде нравится говорить по-английски. Самуилу по-русски. Тим отвечает им на литовском, которое больше никто из присутствующих не учил. И тут же получает от Нади по башке икейской акулы за такие понты. Так, но обычно все же без драк игрушечными акулами, и разговаривают друг с другом ловцы, знающие пару десятков самых распространенных языков своей рабочей цивилизации, и еще несколько каких-нибудь экзотических, по необходимости или для души. Когда ловцы собираются вместе, каждый говорит на том языке, который ему по каким-то причинам нравится больше прочих, или просто удобен вот прямо сейчас. А остальным все понятно, если язык не редкий, вроде литовского, и они не желторотые новички. Под новичка-то все, конечно, подстроятся, выберут самый простой для него язык. Помнят, как сами, когда-то еще не привыкнув мгновенно перестраиваться, страдали от вавилонского щебета старших, и как те, спохватившись, повторяли сказанное медленно, почти по слогам. Ловцы вообще очень трепетно относятся к новичкам, учат их, опекают и берегут. Иногда даже ловко подсовывают интересные книги, которые сами могли бы в издательство отнести, чтобы те поскорее привыкали к удаче и чтобы удача привыкала к ним. Короче, когда коллеги перестают с тобой церемониться, начинают шутить над промахами, уводить из-под носа добычу, задирать и дразнить, это повод открыть шампанское. Есть что праздновать. Ты крут, ты вырос, ты справился, тебя признали своим. — Акулу пощади, — смеялся Тим, поверженный на ковер. — Акула с тобой по-литовски не говорила, она невинный плюшевый зверь. «По-моему, ей даже понравилось», — сказала Надя, воинственно размахивая акулой. «Она же хищник-убийца, значит, должна любить нападать». «А с чего ты решил, будто мы упадем на пол и проспим все на свете?» — спросил Самуил. «Да потому что сам устал, как собака», — признался Тим. И «Это я еще всю дорогу ехал, как барин на заднем сиденье, не рулил». «Да ладно тебе придуриваться», — отмахнулся Самуил и добавил на их общем родном языке. «Ты бодр и полон сил». «Класс! Спасибо!» — от избытка энергии Тим почти заорал. «О себе озабочусь», — усмехнулся тот. «Мне нужно, чтобы ты немедленно сварил кофе, а потом показал нам город. Но вообще-то ты мог бы и сам». «Так устал, что не смог бы, наверное», — признался Тим. «Даже думать об этом было так трудно, что, ну, его совсем». «Это потому, что ты машину не вел, а всю дорогу куковал на пассажирском сиденье, сказала Надя. От безделья я больше всего устаю. Ты кофе вари давай и показывай, где собираешься нас размещать. В спальне, кровать, в кабинете кушетка. Сами решайте, кому что больше нравится. Или жеребий кидайте. Еще, наверное, можно подраться, но вы же не будете, знаю я вас. А ты? А я буду спать в кухне. На этом диване? Ужаснулись оба. Он же короткий, а ты наоборот. Да он вроде раскладывается, сказал Тим, Впрочем, без особой уверенности. «Или нет?» «Ничего, я так рад, что вы ко мне в гости приехали, что вполне готов пострадать». «Ну уж нет, страдать буду я», объявила Надя, плюхнувшись на кухонный диван. «Мне он как раз по росту. И кухня — лучшее в мире место. Когда я была маленькой, дома всегда на кухне спала». «Всегда? Не изредка? Как приключение. «Ага. Мне в детстве часто снились кошмары, без всяких книг. Я тогда еще и читать-то толком не начала. Но на кухне я ничего не боялась. Даже во сне понимала, что не может быть ничего по-настоящему страшного там, где только что булки пекли». «Я еще никогда не встречал людей, которым снились кошмары», — восхитился Тим. «Ну да, это редкость. Мои говорили, такое случается с теми, кто жил в прежних жизнях в каких-нибудь страшных местах». «Вроде той же ТХ-4 или нашей ТХ-19, или там, куда мы даже не ходим, потому что все так запущено, что им не до книг». «Правда, что ли?» — заинтересовался Самуил. «Страшные сны — следствие тяжелых предыдущих жизней. Ну, сам понимаешь, раз так говорят, значит, хоть немного, да правда. Какая то ее часть?» «Никогда раньше такого не слышал». «Конечно, не слышал. Ты же родом из Лейна, а я из Гроскана. У нас в Гроскане много странных легенд». «Ты из Гроскана?» — переспросил Тим. «Ничего себе, я не знал». «Ну вот теперь знаешь», — улыбнулась Надя. «Я редкая птица. Имя мне Парадокс. В наших краях Адрелия почти не рождаются, вроде бы по причине избыточной зыбкости территории» хотя точно никто из ученых пока не берется сказать. За всю историю книгоиздания ловцов из Граскана по пальцам можно пересчитать. А прямо сейчас нас всего двое, Миша и я.